Глава вторая. Карим посмотрел вверх и вздохнул. Над головой все тот же прозрачный купол. А за куполом сейчас было время прилива магнитной бури, а значит, на поверхности проклятой планеты царил ад. Самый настоящий. Во всяком случае, Карим так себе его представлял. И так ему об аде рассказывала его бабка, которую в семье считали фанатично верующей. Правда в кого именно, было непонятно. То ли в Аллаха, то ли в Иисуса, а скорее всего в ее собственного, придуманного Бога. Карим знал, что если сейчас выйти на поверхность, то накроет тебя геомагнитной волной, от которой у людей зашкаливает внутричерепное давление вплоть до летального исхода, а вся электроника выходит из строя. Ну а каким еще может быть ад? Только таким. Пекло, ветер, полной кварцевого песка, причем некоторые песчинки величиной с кулак Карима. И замерзшие навечно остовы вездеходов. Они тут стоят уже 7 лет, с самой первой экспедиции. Интересно, почему их не убрали с тех пор? Карим не знал, да и не интересовался особо. Своих дел у старшего сержанта Карима Аббасова было выше крыши. Он всего третью неделю был на Зое. Но паскудный её характер до сих пор раздражал его неимоверно. днем жара и ураган, ночью холод и все тот же ураган. Только состав его менялся. К кварцевой пыли прибавлялось ледяное крошево. Было всего несколько часов, когда на Зое царили тишь да гладь. Ветер утихал, кварцевая пыль оседала тонким слоем на поверхности и блестела на солнце странным сиреневым светом. Жизни на Зое не было, во всяком случае не нашли ее пока. Да и не очень-то и искали. Ни на одной планете Карим не видел такого свечения. А побывал он за свои 42 года много где. Карим знал, это светится эльфий. Тот самый, за которого они все тут и находятся. Семь лет назад политики дружно пели, что после открытия этого поистине волшебного элемента У всех начнется не жизнь, а сказка. Уйдет голод и засухи, космос покорится человеку и ляжет у его ног послушной собачонкой. А потом также дружно замолчали. Возможно, жизнь сказкой и стала, но не для всех. Хотя полеты в космос действительно стали доступнее и легче. Не десятками лет измерялось теперь расстояние от одной обжитой планеты до другой, а днями, иногда даже часами. Правда, не все этому были рады. Те поселенцы, которые обжили кислородные планеты лет сто назад и считали себя полноправными хозяевами этих планет, были неприятно удивлены, когда родная федерация вдруг напомнила о себе в виде регулярных войск и налоговых агентов. Забыли они, что не суверенные они государства, а лишь колонии, старушки земли. За эти 7 лет Карим провел в горячих точках времени больше, чем за всю свою службу в Объединённой Армии Федерации. А воевал Карим немало. Как ушел в 20 лет контрактником, так и служил до сих пор родной федерации. Офицерского звания не выслужил, так всю жизнь в сержантах и старшинах и проходил. В своё время в военное училище не пошел, а потом и привык. Даже нравилось ему. Сержант, он к людям ближе. Он, считай, отец солдатом, а не начальник. А людей Карим любил. Хоть и разные они все, но в том и задача сержанта — к каждому ключик подобрать. Сюда, на Зою. Карим попал в виде поощрения после ранения. Плечо ему тогда прострелили, которое теперь ныло перед всякими неприятностями. Как ни странно, ни погоду плечо неприятностями не считала На Зое служить оказалось спокойно. Меры безопасности тут были беспрецедентные. Вооружение у солдат самое новейшее. Кто сунется под ядерной боеголовки, которыми оснащены все крейсеры на орбите? Если только совсем на голову отбитые пираты но даже если они каким то чудом через орбитальную защиту прорвутся то тут их встретят вооруженные до зубов бойцы регулярные войска и контрактники все прошли тестирование спецподготовку и отбор а бы кого на зою служить не брали спокойно то спокойно но не радостно вся жизнь под куполом а на поверхности ад и эльфий будь он проклят Впрочем, долго унывать Карим не привык. Да и чего душой кривить, почти уже привык к этой планете. Тем более, что 10 дней назад прибыла его группа, и Карим устала совсем не до выкрутасов Зои. Жизнь входила в свою привычную колею. Людей требовалось встретить, разместить, разобраться в каждом человеке, в его особенностях и характере. Группу Карим с орбитального транспортника забирал сам. В этом был свой умысел. Даже несколько. Первое. Когда люди вымотаны перелетом и прыжком через гиперпространство, сил притворяться у них практически не остается, поэтому можно увидеть их натуру, лицо без маски, характер без купюр. А второе. Каждому приятно чувствовать себя значимым. Вот, командир сам встречает, значит, норм мужик, заботится, не плевать ему на бойцов. Маленький? но белый камушек в корзинку отца командира. Карим улыбнулся и еще раз оглядел свою группу, вглядываясь в усталые полусонные лица. Личные дела бойцов он изучил еще на базе Федерации, когда подписывал контракт о переводе на Зою, а теперь старательно и скрупулезно дополнял их личными впечатлениями. Стандартная группа из четырех человек, сам Карим пятый. Ян. Родился на Старой Земле. Высокий крепкий молодой мужчина со странными прозрачными глазами и тонкими в ниточку губами. 33 года. Образование средняя школа и один год сельскохозяйственного колледжа. В личном деле сухая строчка. Как только достиг совершеннолетия, забрал документы и подписал свой первый контракт. Из семьи вполне себе благовоспитанных буржуа из серии «Яблоко от яблоньки недалеко падает, да далеко катится». По сути, типичный наемник, который воюет ради денег и удовольствия. Семьи нет, постоянной женщины тоже. В душе ни родины, ни флага, как говорил их инструктор в школе сержантов. Единственное, что смущало — место рождения. Со старой земли редко шли в наемники. Право рождения давало много возможностей. Юджин. Спокойный, и рассудительный, почти ровесник Карима. Воевал, демобилизовался 10 лет назад, осел на Мирре, женился. Есть дети, две девочки-близняшки. Два года назад завод, где собирали двигатели для космических кораблей, закрыли. Не нужны стали корабли старого поколения. Юджин помыкался, помыкался, да и подал заявление на службу по контракту. Прошел отбор, и вот он здесь, на Зое. В этом была какая-то злая ирония. Юджин прилетел охранять Эльфий, который и лишил его работы. А вот двое оставшихся, Алекс и Терри, были парой. И думать про них по-другому не получалось. Совсем разные, но как-то так идеально друг другу подходящие, что Карим просто диву давался. Терри, худенькая шатенка с зелеными глазами, И русоволосый Алекс с редкими конопушками на носу. Оба настороженные, но улыбчивые. Тереза и Александр. Не обстрелянные и очень молодые. домовцы. Денег у обоих нет, жилья тоже. Родственники. Ну, у Терри были какая-то седьмая вода на киселе, от которой девочки ни радости, ни счастья. А у Алекса так и вовсе никого. По закону Федерации им положено было жилье на любой индустриальной планете, где ребята могли получить работу на фабрике или комбинате. Но они не захотели. Служба по контракту, да еще и в таком месте, как Зоя, открывала перед ними огромные возможности. Все по тому же закону федерации они после двух лет службы могли рассчитывать на поступление в любой университет вне конкурса. Более того, им назначалась довольно приличная стипендия, а уж денег, заработанных на Зое, Точно хватило бы и на домик, и на безбедную жизнь на несколько лет. В целом группа подобралась, конечно, не 10 из 10, но воевать можно. Бывало в практике Карима и хуже.